Локация шестая. Между прошлым и будущим. Идея перекачки энергии с прошлого в свои закрома сначала показалась ему забавной, но по мере размышлений над ней Рою стало не до забав, и ему захотелось воплотить идею в жизнь. Мешали только некоторые области мозга, облака индивидуальных сознаний, из которых и состояла система сверхразума, и которые сохранили традиции прежних носителей. В основном это были гуманоидные разумы, как они себя преподносили, носители которых имели голову, туловище, конечности, руки и ноги и бинокулярное зрение. Но таких облаков в гиперкластере Роя было немного, не более процента от общего количества нейросетей, и все они принадлежали белковой форме жизни, представители которой вымерли еще на стадии формирования единой интеллектуальной коллаборации. Из-за принципиальных внутренних противоречий максимальной конкуренции выживали в их среде не самые толковые, творчески настроенные, а самые ловкие, хитрые, изворотливые и агрессивные завоеватели и убийцы – «хищники» в самом жестком значении этого термина. Естественно, все они стремились к власти любой ценой, отчего и начинались войны, как правило, заканчивающиеся взаимным уничтожением всех конфликтующих сторон. Конечно, не все цивилизации Вселенной, расширившиеся ко времени создания роя до безумных масштабов, являлись хищными – Если мысль о посещении прошлых времен с целью воровства энергии принадлежала негуманоидному облаку Роя, человек назвал бы представителей этого мыслящего вида драконами, то разумы человеческого типа, в системе Роя их насчитывалось семь, возражали против варварского изъятия жизненных ресурсов у прошлых цивилизаций. Однако идея драконов была с энтузиазмом принята другими интеллектоблаками Роя, И хотя его нельзя было назвать стопроцентным хищником, скорее конструктом равнодушия глобального масштаба, в конце концов он вынес решение исполнить замысл. Первым делом Рой попытался выведать как можно больше сведений о попытке соседа, получившего название Большой Улей. Это была такая же гиперсистема постразума, какой был он сам, возникшая примерно в ту же эпоху угасания звезд, и достигшая немалого могущества, сравнимого разве что с сущностью Бог, то есть обладавшая технологиями без ограничений. Оперируя ими, она могла создавать любые материальные структуры, манипулируя вакуумом, как человек пластилином, то есть континуумом, состоящим из крошечных суперструн, а также имела возможность развертывать измерения, свернутые в те же крошечные объекты. Суперструны Кванты пространства называются структурами Калабияу и представляют собой струны с планковскими размерами 10 в минус 35 степени метра. Возможно, в безбрежности великой пустоты, в какую превратилась Вселенная, существовали и другие суперсистемы постразума, но Рой о них ничего не знал и не мог знать. В данное еле-еле ползущее время границы Вселенной в результате ускорившегося расширения убегали за горизонт со скоростью, намного превышающей скорость света, и даже владея способами векторной свертки пространства, Рой не мог вырваться за пределы бесконечно увеличивающейся пустоты. О существовании же Улья он узнал лишь по той простой причине, что тот находился в пределах его локации. Расстояние до района сосредоточения Улья, по человеческим оценкам, не превышало 10 миллиардов лет. При желании Рой мог через квантовые вибрации вакуума легко поддерживать с ним связь. Но интереса к общению с равным себе у него не было. Точнее, налицо была антипатия, порожденная наличием в глубоком прошлом множества конфликтов индивидуальных, разумных облаков негуманоидного типа в общем интерфейсе Роя с облаками гуманоидного вида. Войн в те времена одних с другими велось предостаточно, а не гуманоидов в нейросети Роя было почти стопроцентное количество, в отличие от Улья, в мозгу которого человекоподобного контента было гораздо больше. Тем не менее, он заинтересовался действиями соседа. Во-первых, Улия располагался точно в центре того вселенского объема, который когда-то занимала галактика «Млечный путь». Под таким названием ее помнили и гуманоидные облака самого Роя. Во-вторых, Улей почему-то кинул хроноканал не к ядру галактики, а к рядовой звезде под названием Солнце. Возможно, это было сделано им неосознанно, под влиянием воспоминаний своих гуманоидных облаков, одно из которых основывалось на разуме белкового типа под названием человечество. В-третьих, Оказалось, что в гостях у Роя побывали как раз представители человечества, индивидуальные разумы, имеющие личностные характеристики. И после общения с ними Улей вытащил свои хронощупальцы из Солнца, оставив таким образом цивилизации людей шанс развиваться дальше. Правда, это не играло никакой роли для нынешнего состояния жизни опустевшей Вселенной. Солнце существовало огромное количество лет назад, И от него, как и от остальных звезд и галактик, не осталось ничего. Тогда Рой ради экономии средств и времени попытался установить параметры канала связи Улья с Солнцем. И ему это удалось. Уже через небольшой промежуток времени человек определил бы его как год, что для существования сверхразумных систем этого периода являлось кратким мигом. Рой воссоздал канал, перегнал к Солнцу оперативную интеллект-систему Малый Рой и начал вербовать помощников людей в Солнечной системе. Без них вогнать в звезду инициатор вспышки было бы значительно труднее. Однако не обошлось и без сбоев. В принципе, с них все и началось, когда первый хронобросок закончился выходом посланцев в еще более далеком прошлом. Он банально промахнулся, причем дважды, развернув лишнее измерение из семи свернутых в суперструны. Которая заблокировала временное измерение, основу для течения времени в одну сторону. Но известно это стало не сразу, потому что Малый Рой вынужден был бороться сначала с инфляционным разбуханием Вселенной, не давая процессу разорвать его энергоинформационный кокон, а потом дважды отпрыгивать назад, спасаясь от, безусловно, первых мыслящих сгустков, возникшие в Большом Взрыве Жизнь, Тогда представляла собой квантовую пену, и кокон Роя представлялся ей угрозой для существования. Первый прыжок вынес Малый Рой в эпоху, когда начали светиться первые звезды, то есть спустя 180 миллионов лет после рождения Вселенной. Ориентироваться в горячем супе частиц и излучения было трудно, и Малый Рой потерял много сил и времени, по его ощущениям, чтобы сориентироваться и вернуться в канал развернутого измерения. Второй прыжок на миллиард лет перенес малый рой во Вселенную в тот момент, когда начали формироваться глобальные звездные структуры. За этот отрезок времени мироздание наполнилось первыми галактическими скоплениями, и пространство вокруг сверкало вспышками квазаров, уничтожающих редкие очаги биохимической жизни». Малый рой являлся потомком белковой формы разума, обладающего эмоциональной сферой всего на доли процента, поэтому эстетикой мира не увлекался, но и его захватил вид звездной сферы, усеянной яркими вспышками новых и сверхновых звезд, оставляющих после себя агарки, черные дыры. Драконье сознание, а именно эти чешуйчатые пернатые носители первого разума были основой малого роя, не создало искусств. Будучи существами нелинейной логики, гиперболическая математика плюс цели власти — все. Жизнь других существ — ничто. Она просто оценила мир вокруг как источник ресурсов, и потребовалось время, чтобы малый рой с сожалением «Все это материальное богатство с собой не унесешь», вернулся к исполнению задания босса — Большого Роя. Датчик контроля времени — нейросетевое облако — подало сигнал, и Рой перестал отвлекаться. Сосредоточился на определении координат и получил ответ другой нейросети. Он находился точно в районе нахождения цели, то есть на краю ветвистой звездной спирали под названием «Млечный путь», но еще глубоко в ее прошлом — Так как хоть звезда, названная обитателями Солнцем, и появилась в одном из рукавов спирали, носитель будущей жизни и разума, планета Земля, еще не сформировался в плотное ядро. Пока что это был пояс, уплотнявшийся к центру пыли и газа. Третий прыжок на 5 миллиардов лет перенес малый рой во Вселенную, когда начали взрываться первичные сверхновые звезды, гигантские шары из чистого водорода и гелия. Солнце за это время успело окружить себя планетами, а его ядерный реактор довел температуру верхнего слоя до комфортных параметров. После этого пришелец из будущего проанализировал сохранившиеся в памяти сведения о цивилизациях в Солнечной системе и уточнил координаты очередного выхода. Концентрация всех операционных энергоинформационных облаков позволила ему выйти в конец 22 века. Однако сброс хронолинии в Солнечную систему вызвал на Солнце выброс факела, едва не погубившего цивилизацию гуманоидов, людей. Гибель данного разума его не волновала, но и время он выбрал неудачно. Поэтому пришлось целиться снова. И лишь после этого он попал точно в рассчитанный год и месяц. Май 2202 года по летоисчислению жителей Солнечной системы. Помогла и линия памяти одного из интеллект-сервисов Большого Роя. Это облако сохраняло сведения о своих корнях, один из которых принадлежал гуманоидному разуму, соседу человечества по расположению в галактике Млечный Путь. Этот разум когда-то вырос в том же галактическом рукаве у Красной Звезды, земляне называли ее Кеплер-452b, располагавшейся в 1400 световых лет от Солнца. Он дожил до 22 века по земному календарю и благополучно прекратил существование из-за внутренних распрей вслед за человечеством. Разумеется, Кеплеровцы знали о существовании землян и даже пытались наладить с ними контакт, но безуспешно. Все попытки закончились конфликтами, а поскольку и те, и другие исчезли в бездне времен, малому Рою их было не жаль. Что бы он ни делал в Солнечной системе в начале XXIII века, какие бы законы местного социума ни нарушал, никто обвинить его в этом не мог. Разве что Патрон, Большой Рой. Хотя Малый при всех его недостатках злобным агрессором не был. Возня людей в этом районе прошлого космоса его не волновала. К их судьбе он был абсолютно равнодушен. Солнечную систему в 2202 году от рождения Христова Основание термина таки осталось для гостя загадкой. Просматривали сотни телескопов разного уровня и назначения. Рой обладал технологиями, недоступными для человека того времени, и легко устроился на ближайшей к Солнцу планете, внедрившись в один из ее горных кряжей под названием «Петля Сфинкса». Криаш и в самом деле формой напоминал это древнее земное творение на африканском континенте, созданное одной из первичных земных цивилизаций. Так как Меркурий ежегодно посещали десятки исследовательских экспедиций и яхты туристических маршрутов, Рою было удобно наблюдать за деятельностью землян вокруг светила, и он легко завербовал первых помощников, которые вывели его на функционеров властных структур. Только с их подсоединением и можно было тайно, не провоцируя землян на конфликты, соорудить в глубинах Солнца форпост для внедрения в звезду вируса разогрева, зародыша термоядерной реакции превращения гелия в углерод. В настоящее время в ядре Солнца догорали остатки водорода, превращаясь в гелий, но реакция гелей углерод требовала перестройки процесса с вакуумной подпиткой, и вирус разогрева должен был вскоре возбудить Солнце, ввести его в резонансное состояние, что закончилось бы взрывом сверхновой звезды намного раньше, чем это должно было случиться в результате эволюции звезд такого типа. Впрочем, Рой не волновало, сколько времени требовала перестройка ядерного цикла Солнца. Для отдаленного будущего, в котором жил Большой Рой, это не имело значения. Для него нынешние события давно остались в прошлом. Однако, каким бы мощным интеллектом не обладал его посланец, учесть абсолютно все нюансы операции по установлению канала откачки энергии патрону он не мог. А самое пикантное, что он не учел деятельность предшественника — солнечного улья, столкнувшегося с защитной сферой человеческой цивилизации. Слабые во всех отношениях люди, носители индивидуального разума, смогли нарушить планы Большого Улья и заставить его убрать систему дойки солнечной плазмы из недр звезды. Малый Рой этого не знал, да и знать не мог, считая, что его возможности намного превосходят потенциал человечества, и уж тем более отдельных его представителей. Завербовав сначала пару ученых, контролирующих деятельность Солнца, он смог через них выйти на более высокий уровень управления и запрограммировал более двух десятков руководящего ранга организации СОН, Союза отдельных наций и международных структур контроля, в том числе таких, как Европейский исламиат, Китайский Синхарат и Американский военно-космический центр. Труднее всего оказалось завербовать спецслужбистов России единственного государственного объединения на земле, сохранившего традиции коренного народа и жившего по кону рода, Ведическому кодексу, объединившему все малые народности страны. Предателей среди руководителей спецслужб показалось очень мало по сравнению с ценителями демократии и западного толка, людьми с психикой, измененной цифрой. Как выразился один из них, заместитель министра обороны России, когда посланец Роя, генсек НАТО Борилберг, пытался соблазнить его европейскими идеалами. «Цена вашим идеалам и ценностям — дерьмо, уважаемый господин Борилберг. Извините за грубость. Позвольте мне самому решать, с кем и против кого дружить». Борилберг, испугавшись, прервал контакт, а Рою пришлось искать другого кандидата из российских чиновных залежей либерализма. И он лишь месяц спустя нашел его среди заместителей Федеральной структуры безопасности и руководителей российского космостроя, мечтавших о большой власти и обладании образом жизни без ограничений. Как известно, люди бывают разные. И не зря в России существовала поговорка в семье не без урода. После этого Рой приступил ко второму этапу операции установлению зоны на Солнце, неподконтрольной земным службам безопасности. Исполнители на Земле назвали ее «зоной частных владений, имеющей статус неприкосновенности для любых учреждений и служб». Образованные зоны должны были утвердить все причастные к строительству в космосе инстанции. А еще спустя короткое время должен был наступить третий этап проекта, строительство станции над Солнцем, с помощью которой можно было пробить тоннель к его ядру и погрузить в ядро установку вируса разогрева, катализатора новой термоядерной реакции. Первый этап закончился в мае 2202 года, второй — в июне. Третий начался 6 июля с эксперимента. Рой сначала решил опробовать функционирование катализатора и заложил в глубине одного из солнечных пятен Знаю, чем закончится возня улья с пятнами, может быть, избрал бы другой район светила — экспериментальный зародыш. Тот сработал отлично. Под пятном началась реакция превращения гелия в углерод, и температура солнца начала повышаться. Оставалось только достроить тоннели, и вложить в ядро основной модуль разогрева намного мощней. Помощники, воры из будущего, отметили этот день застольем в своих апартаментах по всему миру. Не отстал от них и куратор стройки российского космостроя, 66-летний Таргитай Улиулин, он же первый зампремьер-министр России. Разумеется, он подстраховался, подняв в компьютерах давнюю историю с угасанием солнца в 2077 году и постарался ограничить деятельность космической контрразведки через своих друзей в ФСБ и Касконе. Жажда власти и вседозволенности окончательно ослепила этого умного, но недальновидного человека. Рою даже не пришлось перекодировать его психику, он согласился работать на будущее добровольно.